Глава 63. Пендергаст, по своему обыкновению спустившийся на сцену в качестве бога из машины, совершил маленькое чудо и вернулся в Нью-Йорк. Кори отправилась обратно в Альбукерке, а Нору вызвали в кабинет президента института. Ей передали, что доктор Вайнграу просит ее зайти, как только она освободится. Нора освободилась незамедлительно. Она тут же вскочила, и, сжимая в руках конверт, который не успела распечатать, Вышла из-за стола и быстрым шагом поспешила на зов. В кабинете доктора Марсель Вайнграу ничего не изменилось, разве что на стене появилась репродукция картины Сальвадора Дали. Нора села в кожаное кресло. Разумеется, она знала, зачем ее вызвали, и сердце ее билось с бешеной скоростью. Она повторяла себе, что причин для тревоги нет, особенно после всех восторженных похвал за то, что она помогла ФБР раскрыть дело. «Нора, очень рада вас видеть», – чрезвычайно тепло и приветливо произнесла Вайнграу. «Вы уже оправились после ваших недавних приключений?» «Да», – ответила Нора, – «мне очень стыдно. Попросила у вас два дня отгула, чтобы извлечь тело в хайлонцами, а пропала на несколько недель». Вайнграу лишь отмахнулась. «Вы совершили настоящий подвиг и оказали неоценимую помощь ФБР, что весьма способствовало укреплению репутации института». «Спасибо». Вайнграус ложила руки на столе. «Но я позвала вас, чтобы обсудить другой вопрос». Нора собралась с духом. «Вот он, решающий момент. Сейчас она узнает, повысит ее или нет». «Как вам известно, доктор Уинтерс уходит на покой, и позиция старшего археолога освобождается». Нора кивнула. Вы прекрасно знаете, что в институте сложилась традиция подбирать кадры для руководящих должностей в своем собственном коллективе, хотя я стала исключением из этого правила. Мы, по возможности, стараемся не привлекать людей со стороны, особенно когда у нас есть свои таланты. По-моему, хорошая политика. Согласна. Итак, я проконсультировалась с вице-президентом и нашим советом попечителей «У меня нет права единолично выбирать кандидата на освободившуюся должность, особенно с учетом того, что я проработала здесь всего два месяца. Мы долго думали и всесторонне обсудили вопрос». Нора снова кивнула. «Она с трудом сдерживала нетерпение. Старший археолог. Это серьезный шаг вверх по карьерной лестнице, и кроме значительной прибавки к зарплате, Нора получит нечто гораздо более важное» признание ее трудолюбия, многолетнего опыта и авторитета как ученого. Итак, мы приняли решение. Вайнграу выдержала паузу и устремила на Нору серьезный взгляд. «Я вызвала вас, чтобы сообщить вам новость лично». Нора кивнула. «Что ж, вполне естественно». «Понимая, вы будете разочарованы». Сначала Нора подумала, что ослышалась, но нет никакой ошибки. Она почувствовала внутри холодок, как будто вдруг оказалась в свободном падении. «Решение далось нам нелегко, мы много спорили, но в конце концов мы сошлись на том, что на должность следует назначить доктора Конора Дигби». Вайнграу выдержала паузу и, не услышав от Норы ни слова, сердечным тоном продолжила. «Да, я понимаю, как вы огорчены, и поэтому считаю своим долгом объяснить ситуацию». В обязанности старшего археолога входит не только административная работа, но и связи с общественностью. Придется часто появляться на людях, а значит, нужен не просто ученый с безупречным послужным списком, но человек общительный, с хорошо подвешенным языком, обаятельный или, как сейчас принято говорить, харизматичный. Разумеется, вы обладаете всеми этими качествами, но все же, в первую очередь, вы археолог, причем первоклассный. Ваши труды блестящие. То, что вы сделали для института, выше всяких похвал, и мы очень вам благодарны. Но организационные моменты не ваш конек. Работы в Цанкаве отстают от графика. Мне известно, что у вас уважительные причины, и все же нам придется продлевать разрешение на следующий год, а в наши планы это не входило. Нора, мы хотим, чтобы вы занимались тем, что вам удается лучше всего. И ваши сильные стороны очевидны. Ваше место на раскопках или в лаборатории – а не в конференц-залах или на мероприятиях по сбору средств. Тут Вайнграу занервничала и заговорила быстрее. «Эти обязанности возьмет на себя Конор. Знаете, он ведь был моим аспирантом, и я достаточно хорошо знаю его семью». Нет, этого Нора не знала. Однако теперь многое прояснилось. Нора хотела заглянуть в резюме Дигби, но у нее постоянно не доходили руки, а жаль. Тогда она бы узнала, что он получил докторскую степень в Бостонском университете и догадалась, что их с Вайнграу связывает давнее знакомство. А президент продолжал говорить. «Он из приличной семьи. Вы ведь понимаете, о чем я? Новая Англия, старинный род. Этому нельзя научиться. Такие вещи впитываются с молоком матери. Я вовсе не хочу вас обидеть. Просто такова жизнь. Мы движемся вперед, каждый год делаем новый шаг». Но обширные связи старинных богатых семейств с восточного побережья по-прежнему не пустой звук. Наконец, Вайнграуза молчала, должно быть, сообразила, что и так наговорила лишнего. К собственному стыду Нора почувствовала, как к глазам подступают слезы, но нет, плакать при этой женщине она ни за что не станет. Поэтому она встала со всем достоинством, на какое была способна и не говоря ни слова, иначе бы точно разревелась, вышла из кабинета. Вайнграу окликнула ее, однако Нора свернула за угол и поспешила к своему кабинету. Захлопнув дверь и заперев ее на замок, она возблагодарила Бога, что не встретила Дигби. Должно быть, его предупредили заранее, и он сам не захотел показываться ей на глаза. Нора сидела в полутемном кабинете, тяжело дыша, но так и не заплакала. Она поняла, что все было спланировано заранее. Вайнграу пригласила Дигби именно для этого повышения. Это было предопределено. Ничто из того, что сделала или не сделала Нора, не изменило бы ситуацию. Газетные статьи, в которых подчеркивалась ее важная роль в разоблачении заговора на базе Уайтсенс и расследовании убийств, должно быть, поставили Вайнграу в неловкое положение, когда она пыталась протолкнуть своего кандидата через совет директоров впрочем, совет, в основном состоявший из бизнесменов, на покое, толком ничего не решал, и у вайнграу в конечном счете все получилось. Нора покачала головой. Нет, расклеиваться нельзя, надо взять себя в руки. Она уже много раз убеждалась, что жизнь полна несправедливостей, а фиаско с повышением далеко не самое большое несчастье в ее жизни. К сожалению, в словах вайнграу была доля правды. Конечно, Должность старшего археолога – это престиж, высокая зарплата, но эта работа больше связана с политикой, чем с наукой. Старший археолог управляет земляными червями, но сам полевыми работами не занимается и руки не пачкает. Нора так отчаянно мечтала о повышении, что как-то упустила из виду это обстоятельство. Она тяжело вздохнула. «Нет, не надо себя уговаривать. Весь этот фарс, а иначе эту историю не назовешь», Больно ее задело, Нора понимала, что оправиться не скоро. Пожалуй, Дигби ни в чем не виноват, причиной всему интриги Вайнграу. Однако отныне ее отношение к ним обоим изменится. Лишь в этот момент Нора вспомнила про конверт, который сжимала в правой руке. Она как раз собиралась распечатать его, когда президент вызвала ее к себе в кабинет. Находясь в расстроенных чувствах, Нора... Смяла письмо, но теперь положила его на стол и разгладила. Обратного адреса на конверте не оказалось, только тесненная эмблема Министерства юстиции США. Да, день явно не задался. Должно быть, налоговое управление предупреждает о проверке. Нора разорвала конверт указательным пальцем, достала один единственный лист и прочитала текст. А дочитав его, письмо оказалось коротким – застыла, как громом пораженная. Она долго сидела без движения, но, наконец, подняла голову и посмотрела в окно, из которого открывался вид на розовый сад института и на поросшие соснами склоны горы Сан-Маунтин, залитые золотистым послеполуденным светом. Нора смахнула слезу и слабо улыбнулась. «Да, несправедливости в жизни много, но иногда она сдает тебе козырную карту, когда ты меньше всего этого ждешь». Когда Нора опустила взгляд на письмо, на бумагу упал солнечный луч, и она перечитала послание. Офис директора. Министерство юстиции Соединенных Штатов. Федеральное бюро расследований. Вашингтон. Округ Колумбия. 203-53-0001. Лично в руки. Доктору Норе Келли. По адресу Институт археологии Санта-Фе. 42.12 Камино Кампанос, Санта-Фе, НМ-87-507. Уважаемая доктор Келли, я рад воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам, что вы были выбраны для получения в этом году медали директора за исключительные достижения. Ежегодно в каждом из 56 отделений ФБР проходит голосование агентов, занимающих руководящие должности, в ходе которого выбирают гражданское лицо, продемонстрировавшее такие качества, как отвага, самоотверженность и патриотизм, часто с риском для личной безопасности. Местное отделение в Альбукерке выбрало вас для получения этой награды. Кроме того, вашу кандидатуру выдвигало еще одно отделение, в истории бюро это уникальный случай. Хотя я не имею права разглашать подробности, Уверяю вас, что речь идет об одном из наших главных отделений. Ввиду этого необычайного обстоятельства, помимо медали, вам вручат звезду за храбрость. Ждем вас в штаб-квартире ФБР, 935 Пенсильвания-Авеню, Северо-Запад, 1 числа следующего месяца, в 10.00, где состоится церемония награждения 55 лауреатов, включая вас. Для меня большая честь вручить вам эту награду. Искренне ваша... Мариса Грили, директор Федеральное бюро расследований.